Глава 4. Поиски истины Шарль распахнул дверь, вежливо пропуская дому вперед, и вошел следом. Закрылась дверь сама. Убедившись, что на этой стороне двери есть ручки, и ей не придется кликать на подмогу Макса с автогеном, Элька успокоилась. Король благоговейно вздохнул, и девушка тут же огляделась в поисках предмета поклонения. Светлая овальная зала с большими окнами, занавешенными бледно-лимонным тюлем. Стены выложены шестигранными плитками желтоватого камня с охристыми прожилками. На полу паркет из светлых пород дерева. У стен несколько мягких скамеечек, а посередине помещения обычное ростовое зеркало. Овальное в простой кованой раме из тускло-желтого металла без всяких украшений, накрытое какой-то полупрозрачной тканью. «Зеркало истинного зрения», почтительно пояснил гостье Шарль, взмахнув рукой в направлении предмета. «Что оно делает?» Тут же вместо высоких фраз потребовала конкретного ответа практичная девушка. «Одна его сторона отражает истинный облик и характер человека, каким бы он ни был». «Честно», — ответил король, почему-то вздохнув. «А вторая?» Показывает то, каким человек был в прошлом, в другой жизни или жизнях. Но магия зеркала имеет ограничения. К добру ли, к худу, но в нем можно увидеть только собственное отражение. «Оригинальная защита от злоупотребления. Здорово!» — восхитилась Элька и тут же решительно попросила. «Я могу посмотреть?» «Конечно, для этого я вас сюда и привел, госпожа!» — кивнул Шарль и, первым пройдя к волшебному зеркалу, снял занавес. Пока король самостоятельно примащивал то и дело соскальзывающий материал на скамеечке у стены, Элька спросила, «А почему вашему Авантусу зеркала не по вкусу? В свое лысое отражение глаза колет? Так пусть стилиста имиджмейкера заведет. Кстати, он от природы такой, или ему по сану положено с головой коленкой ходить?» «Вритая голова...» «Символ высшего ранга архижрица, знак близости к Богу», – пояснил Шарль. «Считается, если человек рано лысеет, на нем благословение Доримана». «На мой взгляд, еще более слабое утешение, чем обещание взамен сильной потенции, как в моем мире», – задумчиво констатировала девушка, представляя своих знакомых с головами, лишенными шевелюр. «Получалось весьма печальное зрелище». «Зеркало истинного зрения архижрец не любит». Продолжил юноша, методично продолжая складывать покров. «Он говорит, что для познания истины магические предметы ни к чему. Достаточно божественного откровения, снисходящего на жрецов во время молитв. Только так и пристало постигать мир настоящему праведнику». «Как же в таком случае он ваш артефакт до сих пор не раскокал?» и в каком-нибудь подвале не сгноил. Удивилась Элька, посчитавшая архижреца, хоть и весьма неприятным, но энергичным и деятельным на вид субъектом. Зеркало невозможно разбить. Как ни старайся. Оно само выбирает место, где должно находиться. Когда-то, почти тысячу лет назад, силы объявили, что место его хранения – дворец Дарима Верона. Это комната. А для того, чтобы спорить с волей высших – Власти архижреца недостаточно. Он служитель даримана, бога, покровителя нашего мира. Но силы власть высочайшая, поэтому людям по-прежнему разрешается посещать зал и заглядывать в зеркало. Тихо, ответил молодой король, справившись, наконец, с упрямым покровом. В таком случае посмотрим. Элька шагнула к зеркалу и с любопытством принялась изучать свое отражение. Что, Что ты, ты видишь? Что ты видишь? спросили одновременно изнывающие от любопытства троица наблюдателей и Шарль. Себя? Честно, с капелькой разочарования призналась девушка, поправляя прическу. Из этого зеркала на нее смотрела та же самая девица, как и из любого другого в мире. Вздернутый носик, лукавые серо-голубые глаза, пухлые губки, светлые, как всегда, даже сразу после расчесывания, чуть растрепанные волосы. «Может, оно только на местных действует?» Разочарованно предположил Рент, уже настроившийся поразвлечься, исследуя свою физиономию, как только Элька с новым приятелем покинут комнату. Девушка пожала плечами и, обойдя зеркало, заглянула во второе стекло, якобы отражающее прошлое, и вновь увидела женскую фигуру, но уж точно не свою собственную. Элька была совершенно уверена, что не сейчас... Никогда-либо в прошлом она такой не была. В зеркале отражалась красавица в платье из ярко-синей, как весеннее небо, блестящей ткани, расшитой голубыми камушками и жемчугом, перетянутым в тонкой талии серебряным с чернением поясом. Юбка была такой пышной, что впору заблудиться, наверное. Это и сделали еще две юбки, голубая и серая, кончики которых торчали снизу. А вот глубокое декольте Эльке понравилось. Изящные холеные руки с острыми ноготками держали веер, резные серовато-белые пластины которого были сделаны из некой кости. Присмотревшись повнимательнее, девушка попыталась определить возраст красавицы, но так и не смогла. Гладкое, без единой морщинки лицо говорило о молодости, но серые глаза, полные некоего знания, иронии и властной гордости – Утверждали обратное. На пухлых губах поблескивала надменная улыбка. Длинные волосы цвета темного меда прятались под сеточкой из серебряных маленьких звездочек. «А теперь а ты что, можешь, ты пей, что ты видишь?» Снова спросили в сон любопытствующие. «Трое, упавшую в прах!» Автоматически отшутилась Элька, но, услышав Рэндова «Чего?» и, заметив явное непонимание в глазах Шарля, снизошла до честного ответа. «Какую-то властную красотку, повыше меня на голову, грудь на размер побольше, да такое богатое платье! Вот бы такое на маскарад надеть! Готова на что угодно спорить, это не я, никогда такой не была и не буду, и зачем мне ее показали, не знаю. А ты что, тоже видел кого-то другого?» «Нет, наверное, это только на посланцев Совета Богов действует». Закручинился, король. Я видел только себя и в прошлом, и в настоящем. Но лучше бы я никогда не заглядывал в зеркало. Тогда бы мне не пришлось жить, зная, что я тоже проклят. Как проклята вся наша несчастная страна. Ибо если проклят властитель, то и подданным не будет мира и утешения. Какая чушь! Зачем кому-то тебя проклинать? Рассердилась Элька. Ну-ка! Схватив юношу за руку, она почти подтащила его к зеркалу истинного зрения. «Я же говорил, госпожа, в нем можно увидеть только свое отражение». Еще успел заикнуться юнец, но, видя, что посланница с любопытством уставилась в зеркало, явно углядев кроме себя еще что-то новенькое и интересное, робко спросил, внезапно севшим от волнения голосом. «Или нет?» «Вы видите меня, госпожа?» «Конечно, вижу. Пандус ваш глазки мне пока не выклевал», – фыркнула девушка и пояснила. «Если зеркало ставили силы, и это их творение, значит, для служителей богов ограничения на просмотр не действуют». «Говори, я тебя сейчас задушу или умру от любопытства», – взвыл Рент. «Элька, ну что?» – взмолились заинтригованные Макс и Мирей. Я вижу очаровательного юношу. Потом изображение расплывается, идет рябью, и на его месте уже стоит не менее очаровательный толстолапый синий дракончик с радужными глазами и голубым хохолком. Еще маленький и неуклюжий, но очень обаятельный дракончик, — улыбнулась девушка. — Какая прелесть! А ты оборачиваться в него умеешь? — Нет, это же проклятие! — неуверенно испугался Шарль. «Вот глупость!» – безапелляционно заявила Элька, тряхнув головой. «Наш гал вон в гепарда перекидывается, а мы его до сих пор на улицу в конуру жить не прогнали и на цепь сажать не собираемся. С каких это пор умение менять облик стало проклятием? Кто тебе вбил в голову подобную ерунду? Вроде с виду умный парнишка, даром что король!» «Жрец Вандус говорит!» – начал юноша. «Следовало сразу догадаться, что это его работа», — фыркнула девушка, перебивая Шарля. «Нашел кого слушать. Ваш архижрец столько времени в тех погребах, что вы храмами зовете провел, что дальше собственного носа давно видеть перестал. Тоже мне непререкаемый авторитет нашли». «Но ведь из-за этого я и настоял на послании в Совет Богов», — робко заметил король разбушевавшейся девицы. Целый месяц молоко пил, а ведь всегда его ненавидел, чтобы поверили, что теперь жить без него не могу. Затянул сочинение до вечерней молитвы, а пока жрицы ее стояли, успел кое-что приписать. «Значит, да, это драконы!» — довольно заявил Макс, отвечая на собственный утренний вопрос. «А они кликавандуса! поддакнул Рент. «Ага, вот мы и добрались до сути!» посерьезнела Элька. «А вот теперь давай-ка поподробнее и с самого начала, как будто я совсем ничего не знаю». «Как будто ты что-то знаешь!» подколол подружку Рент. Элька втихомолку показала ему кулак, и вор больше не вмешивался. Усевшись на одной из скамеечек у стены, Шарль, волнуясь и кое-где запинаясь, начал рассказывать. «Три года назад нам было странное знамение, хвостатая звезда в небе. Поначалу мы ее прозвали Плащ доримона, а теперь иначе, чем хвостом черного дракона и не зовут. Люди выходили смотреть, красиво сияло. Авандус еще тогда начал кричать о каре за грехи и необходимости молитв и очищения, да его мало кто слушал. Вернее, слушать-то любили, а вот слушаться не спешили. Мало ли он и раньше вопил. Лорд Дрей, глава собрания лордов. Мой регент-наставник и единственный друг. Это он про молоко мне как-то рассказывал. Называл архица усколобым фанатиком с талантом министреля. Попугает Аванду своими проповедями, пригрозит Корой Небесной. Паства поохает, подражит, да за прежние дела берется. И всем хорошо. Пролетела хвостатая звезда. Ничего не случилось, если только чуть теплее стало, да солнечно дней побольше а второго сошествия Даримана так и не состоялось. Не пришел великий Карате судить еретиков. Хавандус аж осунулся от разочарования и последнего покоя и сна лишился. Над ним почти в открытую смеяться начали, песенки ехидные на улицах пели. Зато через полтора года после этого все началось. И стало не до смеха. Повсюду люди стали оборачиваться в чудовищ, в драконов. Тогда-то Авандус нам все и припомнил, объявил, что кара за грехи свершилась. Тут, кажется, юноша процитировал слова архижреца. Всех, кто сошел с праведного пути, чью душу забрал дракон, Дариман пометил обличием чудовищ, чтоб глаз человеческий не прельщала внешняя красота и явился истинный облик отступников. Люди испугались и поверили. А как не верить, если все собственными глазами драконов видеть начали. Взмолились о спасении. Раньше хорошо, если дважды в восьмидницу в храм заглядывали, а теперь трижды в день. Даже если в святое место не успели, молитвы возносят о спасении души и каются в малейшем проступке. Совет жрецов объявил о распуске собрания лордов и забрал всю власть в свои руки. Им подчиняется вся армия, стража, И отряды ищущих. Эти воины-жрецы оборотни разыскивают. Тех, кто драконом скоро станет, можно заметить. У них глаза радужными становятся и светятся. Ничем не спрячешь, кроме как под повязкой слепца. Оборотни арестовывают. Или они сами в руки ищущих отдаются, чтобы душу спасти. Их отправляют в королевскую тюрьму для покаяния. А если молитвы жрецов не помогают то тогда на последнее очищение. Тут Шарль запнулся, судорожно вздохнув. «В баню?» — заинтригованно предположил Рент. «На костер». Конечно, не слыша вора, продолжил юноша, вздрогнув, словно уже ощущал пламя на своей коже. «Смерть в огне страшна, но спасает душу. Через мучение она из лап дракона вырывается». За спасенного жрецы, очищающие, пять-восьми дниц молитвы возносят до реману. И спасенная душа снова к нему возвращается. А многих до окончательного очищения отмолить удается! поинтересовалась Элька. Не знаю. Честно признался, Шарль. Изредка жрецы показывают спасенного, но. Ты им не веришь, предположила девушка. Те люди. «Не были драконами. Я это чувствую», — сознался юноша, сам потенциальный дракон, неуверенно поерзав на скамье. «А что случилось с теми, кто уже успел оборотиться полностью, прежде чем об этом жрецы Даримана пронюхали и в тюрьму сунуть успели? Ведь такие были, а иначе с чего бы Авандасу такой крик подымать, а народу в панику впадать?» — допытывалась Элька. «Говорят...» Их убили ядом марули. Больше ничем нельзя было одолеть проклятых. Скорбно ответил король, видно, уже представляя свое плачевное будущее.